Уютный двор, окруженный стенами песочного цвета, напоминал территорию дома отдыха. Наверное, так и должно быть. Больные и раненые, проходящие реабилитацию военные, спортсмены, чувствуют себя здесь, как на отдыхе, среди чистых дорожек, аккуратно подстриженных кустиков, сказочных елей и цветочных клумб. Шум города стих, здесь спокойно и как-то умиротворенно. Никто никуда не спешит, не суетится. Я отыскал отделение военно-полевой хирургии, накинув на плечи белый халат, Поднялся на второй этаж. Рядом с лестницей стоял обшарпанный стол. За ним сидела пожилая дежурная. Налив из электрического чайника кипятку в стакан, старуха зыркнула на меня недоверчиво и проворчала. «Халат? Халат есть! В какую палатку?» Я назвал номер. Она бросила в стакан щепотку заварки и буркнула. «Проходь!» Я отыскал нужную палатку. Дверь была приоткрыта, но я не сразу вошел. Сначала заглянул в щель. Под потолком в углу висел большой монитор, на котором разворачивалось крупное сражение. Лязгали доспехи, сверкали сабли, грохотали выстрелы. Раздался недовольный голос Отмеля. «Я говорил, тебе нужно наемников покупать, их противнику засылать. Они легкие, дешевые, а за пять минут наклепать можно. Надо разрушать коммуникации и взять в тылу, и связь в тылу. Балда!» Они бы шахты всех колхозников и упрусаков захватили, а ты башни строить. Наука и развитие, золото мало. Ресурсы беречь надо, а наемники взбунтоваться могли, бросил Григорович. Да и хрен с ними, они ж в тылу взбунтовались бы, у противника. Вот тебе ресурсы, дождались, морской десант на юге высадили. Теперь все хана, и башням хана, и производству. Артиллерию сейчас подтянут, из галер центр города разнесут». Я лейнкор построил. 2 парировал Григорович. Не успеем». Посмотрим. Григорович и Отмель резались в казаков по сети в мультиплеере. Хотелось досмотреть, чем кончится битва под руководством двух стратегов. Но я по себе знал, что как ночи можно пров... тогда ночью можно провоевать. А меня дома Надя ждала. Я кашлянул и постучал в дверь. Послышался стук пальцев по клавиатуре, ляск и выстрелы смолки. Да-да. Потянув дверь на себя, я шагнул в палату. Здравствуйте. Отмель сидел на кровати у окна, укрыв ноги одеялом. Левая рука в фиксирующей повязке, правая застыла на тумбочке, под ладонью компьютерная мышка. Рядом башенка системного блока, напротив на кровати с сло... ложной конструкцией с рамой и нитями-растяжками полулежал Григорович. Одна нога в гипсе до бедра, бинты на руках скрывают плоские шины, локти оттопырены. В такой позе не на бок лечь, не толком повернуться, да и полностью не вытянешься. Пальцы зато свободны, завистли над клавиатурой, лежащей на маленьком прикроватном столике. «Привет», — сказал Отмель. «Заходи, Кирилл», — кивнул Григорович. «Вот врачи велят пальцы разрабатывать. И скучно тут. А Отмель из начальника штаба у нас. «Фруктов вам привез», — показал я пакеты. «Куда поставить, где помыть?» «Вон раковина», — Отмель бросил одеяло и встал». «Как вы?» «Нормально», — он заглянул в один пакет, «высыпая все в раковину». В кране зашумела вода. Отмель сполоснул пару яблок и подошел к кровати Григоровича. «Кусай, наука!» Ученый с хрустом надкусил сочное яблоко и с довольным видом стал жевать. Я мыл фрукты, поглядывая на этих двоих, и думал, ну вот, все в порядке. Сергей Константинович выздоравливает, улыбается, румянец на щеках и яблоки с удовольствием ест. «Отмель, правда, какой-то серьезный, наверное, все военсталы-тохие. Положение обязывает, или натуру такая у него». «Отмель сел на койку». «Ты поднос полоснее вон, возьми», он указал на подоконник. «Выкладывай и тащи на тумбочку». Когда я уселся на койку рядом с Отмелем, возникло неловкое молчание. Я потер колено, поправил полы халаты и, взглянув на дверь, спросил, что врачи говорят». «Нормально, всё!» – жи я второе яблоко, – ответил Отмель. «Чё они скажут? Лечат? Хорошо лечат. Так, Серёга?» «М-м-м-м!» буркнул Григорович. «Ай! Он, он зашмыгал носом!» «Почеши нос скорей! Ай! Чешется!» Отмель встал, зажал учёному нос и сделал несколько энергичных движений пальцами, будто соль в кастрюлю щепоткой ссыпал. «Вот так и живём!» – хмыкнул он, возвращаясь на место. «Я у него за няньку, за медсестру и за мамку. Выпишут меня скоро, что делать будешь?» «А персонал?» – спросил я. «Чего персонал? Они же постоянно у изголовья сидеть не будут?» «Жениться тебе, Серега, надо. Во, глянь на лабора... э, на Кирилла». Отмель хлопнул меня по плечу. «Свадьбу у парня скоро, хотя молодой совсем. Уже нашел себе, чтоб нос ему чесала А у тебя наука, все пробирки да колбочки, кванты, наночастицы. Черт, Жош!» Я невольно улыбнулся, глядя на Григоровича. Тот снова ойкнул. Видимо, ему было больно делать резкие движения. «Я ж, серьёзно, вон, Светка, моя сестра, сохнет по тебя ты...» «Юра, хватит, хватит, не могу! Чёрт, из-за тебя же здесь дольше проваляюсь. Уж лучше бы тебя скорее выписали!» Отмель хмыкнул. «Кусай!» – он протянул ему яблоко. «И ты, Кирилл, ешь!» Я взял апельсин с подноса, стал чистить. И тут только понял, мы кого-то ещё ждём. В коридоре послышался шум, заголосила скрипучим голосом дежурная. «Халат!» «Говорю, халат где? Хрыч усатый!» «И ходить, ходить, халат удевай!» Старуха взяла кого-то в оборот и вела активное наступление по всему фронту. Ее скрипучий голос почти полностью заглушал чьи-то слабые отнекивания и робкие словесные попытки избежать столкновения. Наконец в палату спиной скользнула коренастая фигура в полевой форме. «Говорят те...» Вошедший не успел захлопнуть дверь, В щель влетел белый ком ткани Опутал голову с седым ежиком волос Из коридора донеслось «Удивай, парагит!» Послышалось нарочито громкое победное шарканье дежурный «Дает, Николаевна! Ух!» Отмель щелкнул пальцами «Вот мапупа!» Выдохнул лабус, стаскивая халат с головы «Шкварчит, как псевдоплоть!» «Здорово всем!» «Заходи, Константин!» «Привет! Здравствуйте!» Лабус перекинул халат через плечо Обвел палату взглядом «А ничего у вас? Жить можно». «Сергей, э -к у тебя какая тахта?» «Как тут? Куда?» Он поднял за лямку небольшой рюкзак. «В раковину», — сказал Отмель. «Кирилл, помоги ему». Лабус пожал мне руку, потом подошел к Григоровичу и потеребил его за палец. Подмигнул мне, обменялся рукопожатием с Отмелем. Вид у Лабуса был не очень. Возле глаз залегли морщины. Лоб и щеку рассекли глубокие борозды порезов. «Кожа только зарубцевалась». Розоватое. Это его, кажется, слепой пес на янтаре отметил. Сейчас это был совсем другой человек. Не тот, которого я видел в лагере, когда он дрался с мутантами и монолитовцами. Не такой воинственный и жесткий. «Помочь?» — я кивнул на рюкзак. «Давай!» — лабус покрутил головой, выискивая, куда бы присесть, и опустился на кровать рядом с отмерем. «Какие новости, Коля?» — гостя спросил он. Я распаковал рюкзак... Поглядывая на них, отмель запахнул ноги одеялом. Лабус положил руки на колени и сказал «А что рассказывать?». Я включил воду и стал доставать пакеты из рюкзака. «Карп на янтаре рулит, вашего возвращения ждут». После такого боя, по приказу начальника штаба, к лагерю два отряда стянули. Транспортники перекинули четыре машины огневой поддержки. Территорию зачистили в радиусе пяти километров от озера. Я вынул газетный сверток, судя по запаху и жирным пятнам на бумаге, копченая рыба внутри. И запах был очень вкусный, я сглотнул. Ходят слухи, лагерь с янтаря совсем снимут. Это я услышал, пока снова в особом отделе зависал. «Сталкер, сталкерис люпус эст!» – пробормотал отмель, глядя поверх моей головы. «А это куда?» – показал я сверток. Лабус вопросительно взглянул на отмеля. Тот перекинул подушку на подоконник, забрался с ногами на кровать и сказал «Тащи сюда, Костян, фрукты на одеяло, Кирилл, всю снять мясную на поднос, вынул из тумбочки пустой ящик, тряхнул и отдал Лабусу. Остальное сюда, газеткой только простили Ага. Лабус помог перетащить угощение на тумбочку, достал из рюкзака две плетеные бутыли с сургучом на горлышке. Должно быть дорогое вино. Вот с лёхой берегли на дембель. Костя коснулся пальцами шрамов на лице» мель глядел в окно. Григорович в потолок. Я присел на край кровати. «Ну?» — встрепенулся Лабус и потянулся к бутылке. что это мы? За встречу?» Он сломал сургуч и сорвал обертку, продавил пальцем пробку в горлышко. Разобрал стопку из пластиковых стаканов, забулькало. По палате разошелся пряный запах. «Хорошее вино!» — сказал Отмель. «Тебе чуть-чуть...» — он поднес губам Григоровича стакан. «За встречу!» — повторил Лабус. Чокнулся со всеми и выпил Радионуклеиды хорошо выводит заметил Григорович Отмель кивнул и передал гроздь винограда Косте Тот сорвал пару ягод, отправил их в рот Снова тронул шрамы на лице Да не мнись ты, Отмель снова наполнил стакан Говори все как есть, мы же с Серегой пока здесь прохлаждаемся, столько уже обсудили Теперь других послушать хотим У меня в голове каша, никак не могу разобраться, что к чему Костя помолчал и медленно заговорил «Значит, мы во времени перенеслись. Когда ты у Люка в подземный ход спросил, зачем мы из Гуантанамо с Лехой сбежали?» «Не просто во времени, но и в пространстве», — уточнил Григорович. «Ну да», — кивнул Лабус, — «и в пространстве». Я как в Марьеве оказался, сразу подумал, куда этот снег пропал. «Вот какое дело приключилось?» «Ну, в общем, что еще за Марьева?» — поинтересовался отмель. «Давай стакан. Сейчас, обожди». Костя потер переносицу, погладил пятерней ежик на голове. Сейчас трудно мне обо всем этом, мысли разбегаются. Лучше я начну, заговорил Григорович, а ты лабус добавишь или поправишь. Да, согласился воен стал с видимым облегчением и поставил стакан на тумбочку. Григорович попытался сесть ровнее, оглядел нас по очереди и размеренно заговорил. Отмотаем на полгода назад. Все началось осенью, когда цыган зашел на янтарь. Этот сталкер любит использовать в зоне всякую навороченную технику. Нетбук таскает, сканер, даже спутниковой тарелкой как-то хвастался. Сведения, которые он мне приносил, почти всегда подтверждались. Как следопыт он неплох. Мы давно негласно сотрудничаем. В тот раз цыган принес обгоревшую папку с ведомостями и чертежами, и несколько носителей информации. Флеш-карту, она хорошо сохранилась, и два раздолбанных ПДА. С одного так ничего и не сняли, самыми ценными оказался десяток лазерных дисков и контейнер с каким-то желе внутри. Сталкер прочесть ничего не смог на нетбуке, потому принёс всё нам, денег особо не просил, так как не знал, что принёс, а контейнер вообще задаром отдал. Суеверия ему и принципы какие-то плату взять не позволили. Григорович облизал пересохшие губы, рассказал, что побывал на краю большого могильника и там нашёл заброшенную военную лабораторию.